Отель расположен на авеню Малахов. Небольшой, всего 37 номеров. По-моему, они помешались на Крымской войне. Я потом видел еще и бульвар Севастополь. Но все равно цены в Париже на порядок выше, чем в Лабуэре. Я, признаться, не привык к подобной дороговизне. Даже в Америке, где мне довелось побывать однажды несколько лет назад, все было гораздо дешевле, чем здесь. Или мне так только казалось. Париж и в первый раз произвел на меня впечатление людской сутолкой, обилием магазинов ароматами дорогих парфюмов. Настоящий киллер должен быть немного собакой. Он обязан запоминать запахи, чтобы мгновенно реагировать на любую опасность. Вот и в этот раз я ходил по городу и впитывал все эти запахи, аромат города.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 Все-таки нам нужны конкретные результаты. У вас есть фото бывшей сотрудницы Рашида Касимова или То Той самой суки, что сбежала вместе с ним? Это мне пока неизвестно. Она убежала в Турцию. И я очень хочу знать, куда она выехала потом из Турции. Вы можете прислать мне ее фотографию по факсу? Конечно, могу. Вы ее уже нашли?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 Одна фотография еще ни о чем не говорит, тем более о молодой женщине, которая может изменяться. «Получите их завтра вместе с паспортом», — говорит мой главный заказчик, и я первым отключаюсь, чтобы не наговорить ему гадостей. Мне уже совсем расхотелось подниматься на Эйфелеву башню. Этот мерзавец все-таки испортил настроение. Я возвращаюсь в отель и звоню Наде в Лабуэр. Телефон не отвечает. Наверное, они гуляют по городу. Чертыхаюсь и снова отправляюсь на улицу. И вспоминаю, что здесь должно быть полным-полно всяких борделей. Я уже выхожу на проезжую часть, чтобы остановить такси, как вдруг вспоминаю про Надежду. Немного подумав, возвращаюсь на тротуар.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 Едва я разместился в вагоне, как снова телефонный звонок. По-моему, заказчик скоро будет находить меня в туалете. Или это все-таки Надя? Да, это она. Я уже в поезде, сообщаю радостно. Сейчас выезжаю. Через шесть часов буду в Лабуэре. Надеюсь, ты не сойдешь по дороге? Она смеет.